Глава 42. Меня оставляют в больнице еще на сутки, просят побыть под наблюдением. Я очень хочу домой, но соглашаюсь. Утром прибегает меня навестить Ида, ужасаясь произошедшему. Приезжают Азат и София, моя палата наполняется цветами. Я все лучше себя чувствую, с аппетитом кушаю еду, которую Андреас заказывает в ресторане неподалеку. Так ещё и подружки привозят вкусные пирожные. Меня уже закормили, вздыхаю, оставшись наедине с сыдой. Ты пережила похищение, тебя морили голодом сволочи. Какой ужас, Нина! Кто бы мог подумать, что этим закончится? Никому не дай Бог таких родственников. Всё уже позади, не хочу об этом вспоминать. Но зачем она это сделала? Чего хотела добиться, не понимаю. Неужели решилась, правда, на страшное? Даже мысль о таком приводит в ужас. Для начала хотели обвинить меня в измене. Нервно передергиваю плечами, вспоминая пошлые фотографии. Хорошо, что мой муж даже на секунду не допустил, что это правда. Какой же молодец Андреас, настоящий мужик. Примчался, нашел тебя. Нет, ну как стоило до такого додумалась? Не знаю. Мне кажется, она сошла с ума. Может быть, давно А мы все не замечали и списывали ее поступки на склочный характер. Да, я безумно счастлива, что у нас с Андреем полное доверие. Теперь хочется все побыстрее оставить позади, не вспоминать больше, сосредоточиться на нашем малыше. Ох, конечно, эти сволочи такой момент испортили и дали тебе порадовать мужа новостью. Это всё неважно. Главное, Андреас очень обрадовался. Счастлив, что станет отцом. Ты в нем больше не сомневаешься? Нет, абсолютно. Хотя бы сказала ему, что любишь. Конечно, мы уже давно признались друг другу в чувствах. Ой, а меня Тео на свидание пригласил, хихикнув, сообщает Ида. Последние недели все время за мной ходит, даже не знаю, можно ли дать ему шанс. Только на нашу вечеринку в честь ребенка. не приводи его, говорит Андреас, появляясь на пороге. Что? Почему? Обиженно надувает губы Ида. Когда вечеринка? Через три дня. Этим Зофия занимается. Ты уверен, что нам сейчас нужен праздник? Вздыхаю. Если не захочешь, все отменим. Нет, конечно же, я не хочу обидеть Зофию. Если она решила сделать праздник, значит, будем веселиться. Может быть и правда, нам это поможет развеяться. А ты о причём? Чем не угодил, Варчи и ты да. Всё в порядке, пусть приходит, произношу торопливо. Милый, ты меня забираешь, да? Меняю тему. Я очень домой хочу. Догадываюсь, что Андреас запомнил тот поцелуй с Тео, но напоминать о нём подруге не хочу совершенно. Буду очень рада, если у них сложатся отношения. Как приятно зайти в свою квартиру. Кажется, словно пара месяцев прошла. Андреас все время рядом. Заботлив, внимателен, не отходит от меня. Мы гуляем в парке, потом сидим в кафе избегаем возвращения к тяжелым темам. Говорим по большей части о ребенке. Конечно, еще очень рано строить планы, мы не знаем пол, но Андреас уже представляет, как будет возить сына на футбол, а я, как буду заплетать дочке косы. Это может показаться глупым, наивным, но так мы отвлекаемся от пережитого стресса. Смотрим в будущее, чтобы не оглядываться на тяжелое прошлое. Плавлюсь в руках любимого, вздрагивая от ласковых прикосновений. Всю накопившуюся боль, ужас, страх смерти мой муж стирает поцелуями, трепетной нежностью. Я всё ещё ранена предательством близких, но в объятиях Андреаса мне становится легче. В пять утра меня будет кошмар. Сажусь на постели, вся мокрая с колотящимся сердцем. Выбираюсь из постели, радуюсь, что не разбудила мужа. На цыпочках иду на кухню, включаю теплые полы, закутываюсь в огромный махровый халат, делаю себе травяной чай. Андрейas выходит на кухню спустя час, обнимает меня. Ты в порядке? Проснулась так рано. — В больнице отоспалась. Снова приснился кошмар. Да. Признаюсь, уткнувшись носом ему в грудь. Я такая слабая. Они скоро пройдут. Ты все равно очень хорошо держишься. На самом деле нет. Вздыхаю. Я ужасно слабая, Все время хочется плакать, не получается забыть. Нет, малышка, ты ошибаешься. Даже не представляешь, насколько ты сильная. Как горжусь тобой. Притягивает меня в свои объятия. И насколько соблазнительная Нас охватывает чувственное безумие. Сама не замечаю, как оказываюсь на кухонном столе. Муж терзает мои губы сладкими, обжигающими поцелуями. Через пару дней мы ужинаем в любимом ресторанчике в компании Зофии и Никандроса. Зофия пытается расспросить о произошедшем, но Андреас мягко просит оставить эту тему. Нину и так завалили вопросами. Мы сюда приехали прямиком из полиции, пришлось давать показания. Прости, дорогая, конечно, я понимаю. Мы так испугались за тебя. Отец разволновался, ему стало плохо. Хорошо, что обошлось без госпитализации. Он винит себя, ведь из-за него все началось. Я был вчера у папы, объяснил, что он ни в чем не виноват. Не обязан отвечать за чужое безумие. Да и по сути, он познакомил меня с Ниной. За это я готов простить ему историю с навязываемым браком. Широко улыбается Андрес. Да, ты молодец, братик, что приехал и успокоил его. Ему сильно полегчало. Теперь господин Гектор очень ждет внука. Знаете что? Воодушевленно добавляет Зофия. Думаю, после вечеринки вам нужно полететь куда-нибудь, сменить обстановку. Да, я тоже об этом думал. кивает Андрес. Мы так и сделаем. Да, малышка. Я согласна. Киваю. Мы летим в Барселону через неделю с детьми. Хотите с нами? спрашивает Никандрас. Спасибо за приглашение, даже не знаю, Смущенно улыбаюсь мужу Зофии. Мы с ним мало общались, он по большей части молчал всегда, не участвовал в семейных разговорах, всегда был занят делами, бизнесом. Леда и Лукас будут очень рады. Погуляем по городу, отель выбрали отличный с водными горками. Ну, горки не, не точно противопоказаны, замечает Андрес. Да, разумеется, смущенно кивает Никантрес. Мой муж намекает на то, что вы можете присмотреть за нашими хулиганами, а мы побудем немного вдвоем», – смеется Зофия. Почему нет? Им же надо тренироваться в родительстве. Подмигивает Андреас Уникандрас. Так мы и сделали. Улетели в один из красивейших городов на планете. Отлично проводили время в дружной компании, присматривали за племянником и племянницей Андреаса, чтобы их родители могли насладиться свободой. Мне всегда нравилась Леда, чудесная девочка, у нас установились очень близкие отношения, как впрочем и с Лукасом. Потом мы проводили дружное семейство в аэропорт, а сами продолжили путешествие по Европе. Целый месяц бродили по старинным городам, улочкам, наслаждались архитектурой, разнообразной едой. И, конечно же, друг другом. Целую неделю мы провели в Париже, городе влюблённых. Там с нами произошла забавная ситуация. В одном ресторанчике неподалеку от Эйфелевой башни мы встретили Далию в компании приятного пожилого француза. Я внимательно следила за реакцией мужа Он лишь кивнул равнодушно бывшей любовнице. Она явно не обрадовалась встрече, так что мы проигнорировали друг друга. Я потом с удовольствием рассказала об этом эпизоде Иде. Вот и замечательно. Пусть остается там, фыркнула подруга. Никогда ей подставы не забуду. Да, мне тоже стало легче. Кажется, в нашем родном городе не осталось врагов. Это огромное облегчение. Согласна. Хватит с тебя зависти и злобы. Ты заслужила своё счастье. Спасибо, дорогая. Знаешь, я тебя очень люблю. И я тебя, Нино, очень.